Глава вторая Мне потребовалось несколько долгих мгновений, чтобы взять себе в руки. Красная пелена ярости, застилающая глаза, рассеялась, и я смогла сделать глубокий вдох. «Еще раз опоздаешь, Сонья, я с тебя шкуру спущу!» — прошипела надо мной пожилая жрица. Туман медленно отполз от моих ног, словно испугавшись. На кончиках пальцев появился тусклый свет, робко прося дозволения спалить эту гадину дотла. О, как я хотела выпустить его и заставить эту! Я снова сделала глубокий вдох. Свет на моих ладонях погас, будто и не было его вовсе. Распрямившись, я взглянула жрице в глаза, пытаясь хоть так передать ей всю свою ненависть. Она и не подозревала, как близко ходит ее смерть. С каждым днем... Мне всё сложнее было удержать своё безумие. «Что зыркаешь, лютая? Скоро твой день настанет!» Захохотала дряхлая тварь. Жиденькие волосёнки сосульками свисали с её головы, обрамляя дряблое лицо. Тонкие сухие губы кривились. «Ляжешь под мужика, как и все прочие. Вы, послушницы, только для этого и нужны». Я оскалилась в ответной улыбке. «Сдохни!» четко произнесла одними губами. Она меня прекрасно поняла. Затряслась. Сморщенное лицо исказил гнев. Размахнувшись, жрица ударила меня хворостиной снова. И снова. И снова. Удары сыпались градом на мое тело. Я же звонко смеялась, понимая, насколько она бессильна и беспомощна. «Тлара!» Появление верховной жрицы только еще больше распалило мой гнев. «Сколько раз тебе говорено, не тронь ее тело!» Младшая жрица опустила руку и отошла, виновата склонив голову. Не дожидаясь развязки, я схватила весло и силой оттолкнулась от берега. Конечно, я знала, что никто не бросится вдогонку, потому как буквально в шаге начинался обрыв, и глубина там по горло. Кто же туда полезет, в тот омут? Никто. Спокойно сев на банку, Крепче ухватилось за весло. Верховная, открыв рот, так и замерла на берегу, не смея приказывать мне вернуться. Знает, тварь дряхлая, что я не послушаюсь. Младшая жрица же обернулась. Я по взгляду поняла, она у меня улов принимать будет. И отыграется. костьми ляжет, но добьется моего наказания. Кровь из носу. А чего-нибудь мне поймать нужно? Нет, физической расправы я не опасалась но были и иные наказания. Оставят на ночь привязанной к столбу у воды или погонят в библиотеку, а может и на нижние склады. А быть так рядом с этим проклятым алтарем я была не готова. Сефра в все же не удержалась и показала Тлари свои зубы, демонстрируя клыки. Ее передернуло. Костлявые морщинистые ладони сжались в кулаки. Злится гадина. Усмехнувшись, Я выровняла лодку и легко поймала течение. Медленно оно выносило меня на середину реки. Туман стелился над самой водой. Клубился, словно живой, огибая препятствие. Медленно расступаясь, он выпустил из своих объятий тонкий ствол дерева. И еще один. И еще. Затопленный лес. Это немного озадачило. Работая одним веслом, я пыталась ориентироваться и понять, где я. По внутреннему ощущению уже полдень, а я не нашла ничего хоть сколько-нибудь пригодного в пищу. Даже заросли водорослей, которых чуть подальше от нашего острова, было в избытке, и тех мне не попадалось. Словно вымерло все. Мне становилось не по себе. Мурашки щекотали затылок. Перестав грести, притаилась. Даже не дышала. Лодка не двигалась. Ее медленно крутило на месте. Крепче схватив весло, я принялась активно им работать. Но моё судёнышко всё одно возвращалось к торчащим из воды покрытым зелёными наростами стволам. Понятно. Меня просто водило по кругу. Это означало только одно. Я заплыла в смертоносный туман. Течение порой бывает таким коварным. Взяв ориентир на торчащие из воды крайние затопленные деревья, подплывала каждому, и ножом делала острые насечки. Время. Оно играло против меня. Вокруг стелился тяжелый молочный туман, и чем дальше я гребла, тем гуще он становился. Вытянув руку, я с трудом различала очертания ладони. А мгла, все сгущалось. Мое платье отсырело, по лицу стекали капли воды. Казалось, я могу просто схватить эту дымку и выжать. В какой-то момент подумала, что все. Это конец, что обратной дороги мне больше нет. Но страх не пришел, только усталость. А еще желание завыть, закрыв глаза, прислушалась. Туман безмолвствовал. Ни птиц, ни всплеска рыбы, ни шороха ветвей. Мир затаился и выжидал. Замер с интересом, наблюдая за немой охотой. Да только жертву туман выбрал не ту. Поднявшись банки и не выпуская весло из рук, я глубоко вдохнула и выдохнула, а затем медленно подалась корпусом вперед и выпустила свой свет. Яркая вспышка разорвала пространство, в груди стало невыносимо больно. Магия жизни прожигала мою душу, но давала надежду на спасение. Свет искал себе подобных, белых, что являлись на мой зов. Силы были на исходе, когда впереди, всколыхнувшись, появился призрак. За ним выплыл из молочного марева еще один и еще. Окружив лодку, они мягко потолкнули ее чуть в сторону. Быстро упав на лавку, я принялась грести туда, куда указывали души мертвых. Что-то влажное покатилось по моей щеке. Слезы. Я давно перестала обращать на них внимание. Сейчас. Я хотела просто еще немного пожить и не становиться одной из этих чистых сердцем, что навсегда поработил туман. Кто они? Души послушниц, что погибали в этих водах, путники, сбившиеся с путей. Я никогда не вглядывалась в их лица, боясь, что не забуду их облик. Призраки кружили вокруг меня, не давая сбиться с верного пути». Я проплыла рядом с деревом, на котором виднелась моя свежая насечка. Мне стало ясно, я изначально выбрала неправильный путь. Лодка скользила по реке в полном безмолвии. Подняв взгляд, поймала себя на том, что слежу за плавными движениями светлых. Души будто водили хоровод, то поднимаясь выше кроном деревьев, то опускаясь к самой воде. Улыбнувшись, чуть не выронила весло но быстро спохватилась, крепче вцепившись в него. Туман рассеивался, и, наконец, мы выплыли на относительно чистый участок воды. Светлые, сделав еще один круг вокруг лодки, взвелись вверх и исчезли где-то в туманных небесах. «Спасибо», — безмолвно шепнула я одними губами. Но им не нужны были мои слова. Они спасали своих. Я понимала, что когда-нибудь присоединюсь к ним». Это моя судьба, и иначе не будет. Но это потом. А сейчас мне нужно было поймать хоть пару ребёшек.